Глава 12 Конечно же, проницательный читатель уже давно догадался, что смуглокожая Эльвира никто иная, как наша рабыня Изаура, а дон Ансельмо, управляющий Мигел, ее отец, оба наши старые знакомцы. Вы помните также, что Изаура отличалась не только возвышенной душой, но и получила самое утонченное и совершенное образование, которое проявлялось в изысканности манер, благородной осанке, умении вести изящную беседу, и в иных достоинствах, позволявших необыкновенной рабыне не только появляться, но даже блистать в аристократическом обществе. Отчаянное положение, в котором оказалась Изаура, заставило Мигела пуститься на крайний риск, совершить дерзкий и опасный побег. Мигел с ужасом вспоминал о печальной участи матери Изауры и прекрасно понимал, что Леонсио, столь же бездушный и жестокий, как и его отец, готов на все, на любые злодеяния, чтобы отомстить строптивице. Потеряв надежду добиться освобождения дочери, Мигел решил воспользоваться накопленными деньгами, чтобы попытаться вырвать несчастную жертву из рук палача. Он отдавал себе отчет в том, что, вызволив рабыню из неволи, совершит в глазах окружающих не только преступление, но и поступок, который сочтут недостойным для порядочного гражданина. Но ведь рабыня приходилась ему дочерью, которую он боготворил, невинной голубкой которую вот-вот осквернит и растопчет жестокосердый тиран-хозяин. Только это и оправдывало Мигела в собственных глазах. Одно время несчастный отец еще тешил себя надеждой, что сообщит о случившемся властям, которые именем закона сумеют защитить его дочь от бесчеловечного обращения, вырвут беспомощную жертву из когтей развратного изверга. Но с кем бы он ни советовался, все в один голос твердили — Не ввязывайся в это безнадежное дело, не трать зря времени и денег. Властям совершенно безразлично, что творится в домах богачей. Скажи еще спасибо, если тебе придется оплатить только судебные издержки. Им ведь ничего не стоит состряпать на тебя дело, заковать в кандалы и посадить в темницу, где это видно, чтобы правым оказывался бедный, а не богатый. Тогда Мигель начал тайком встречаться со старыми рабами, которые со слезами на глазах вспоминали те добрые времена, когда Мигел служил управляющим на Фазенде, и сохранили к нему уважение и преданность. Они рассказывали ему о том, что творилось на Фазенде Леонсио. Узнав о невзгодах, выпавших на долю дочери после смерти командора, Мигел больше не колебался, твердо решив во что бы то ни стало спасти Изауру. Побег состоялся ночью, а на рассвете старый невольничий бриг на всех парусах мчал Мигела с дочерью в северной провинции. Капитаном судна, перевозящего рабов из Африки в Бразилию, был португалец, давний друг Мигела. Доставив беглецов в Пернамбуку, откуда бриг должен был взять курс на берега Африки, капитан бросил якорь в бухте Ресифе, и пообещал Мигелу, что на обратном пути месяца через три-четыре сможет, если понадобится, подобрать их и увести еще дальше. Надо сказать, что Мигел при всех его достоинствах имел довольно смутное представление о том, какие порядки царят в Бразилии. Но какой, скажите, может быть кругозор у садовника или управляющего на плантации? И о том, каково им придется с дочерью? За те годы, что он служил управляющим на фазенде Командора, рабы сбегали не более чем несколько раз. Да и можно ли назвать это побегом, если через пару ночей, удовлетворив свое любопытство, беглецы возвращались сами, усталые и измочаленные, но счастливые настолько, что даже наказание за ослушание воспринимали едва ли не с благодарностью. Неудивительно поэтому, что Мигель пребывал в полном неведении о тех безграничных правах, которые имелись у рабовладельца, и о могучем арсенале средств и способов поимки беглых рабов. Мигель считал, что 3-4 месяца проживет со своей дочерью в Пернамбуку в полной безопасности, если сумеет ввести достаточно незаметный и уединенный образ жизни. Изаура, вдали от своего мучителя, уже начала забывать о своих горестях и, несмотря на постоянную угрозу, мало-помалу стала оживать. Но спокойное существование продолжалось лишь до встречи Салвара, То светлое чувство, что зародилось в этой чистой возвышенной душе, обычно возникает лишь раз в жизни. Но эта трепетная, священная любовь, увы, еще более осложнила и без того нелегкое положение Изаура. В лице, манерах, голосе, жестах и даже походке Алвара было нечто настолько благородное, светлое и притягательное, что сразу располагало к нему все сердца можно было по неволе позавидовать той единственной избраннице, той счастливице, что сумела бы завоевать его любовь. Любовь же, зародившаяся в сердце Изауры, вспыхнула с такой неистребимой силой, что бедная девушка, не сумевшая совладать с неведомым доселе чувством, отдалась этому чувству без оглядки, бросилась в коварный омут со всей страстью девичьего сердца. Умом Изаура, осознавала непреодолимую ширину пропасти, что отделяла ее от Алвара, и понимала, что любви ее, роковой, безответной и безнадежной, суждено переродиться в гнетущую тоску, которая угнездится в глубине сердца и будет точить его вечной болью. Бедняжке с каждым днем становилось все тяжелее влачить столь жалкое существование. Ее тяготила необходимость таиться и скрывать свое происхождение. Изаура, такая искренняя натура, жестоко томилась из-за того, что даже те немногие, с кем она общалась, испытывали к ней уважение, на которое она совсем не имела права. По ночам Изаура терзалась, снова и снова задавая себе вопрос, может ли она без зазрения совести обманывать таким образом своего возлюбленного. Девушка чувствовала, какую любовь она внушает Алвара, и испытывала тяжкие муки из-за того, что держит его в неведении. Как отнесется к ней Алвара, узнав, что она рабыня? не сочтет ли он это обманом, позором, подлым предательством, не осыплет ли он ее горькими упреками и бранными словами, когда узнает правду, не станет ли обращаться с ней, как с жалкой и презренной рабыней. — О, Боже! Только не это! — воскликнула Изаура. — Лучше я умру самой страшной смертью. — Нет, я не должна обманывать его. Это слишком подло. Я открою ему свою тайну. Это мой долг, и я его исполню. Чего бы это мне ни стоило? Это горькая чаша. Но я должна испить ее до дна. Пусть он узнает, что не может, не имеет права любить меня. Но, по крайней мере, не будет меня презирать. Так решила Изаура, повинуясь голосу своей совести, благородной и щепетильной души. И не ее вина, что, когда пришла пора осуществить это страшное решение, воля оставила ее, и девушка смолодушничала и стала откладывать осуществление своего намерения со дня на день. Нам легко понять ее. Кто посмеет осудить несчастную рабыню за то, что у нее не хватило смелости собственными руками разрушить свое счастье, раздавить хрупкую мечту, что только и составляло смысл ее существования? «Я не имею права на такое счастье», — убеждала себя Изаура. «Я словно узница, которую вызвали из заточения» чтобы я сыграла на сцене роль великой всемогущей королевы, а потом... Спектакль закончится, и меня вновь вернут в мрачное подземелье, где я проведу остаток дней. Так почему же не могу я продлить этот краткий миг своего счастья? Никогда не поздно перерезать тончайшую золотую ниточку, что связывает меня с раем небесным, и навсегда рухнуть в ад, откуда не возвращаются. В такой нерешительности... В мучительной внутренней борьбе, в которой страсть всегда одерживала верх над глазом разума, Изаура провела несколько дней, пока, наконец, Алвара чуть не силой вынудил принять приглашение на этот бал. В тот самый миг Изаура окончательно поняла, что не в силах больше обманывать своего возлюбленного. «Довольно», — решила она, — «хватит злоупотреблять добротой и неведением благороднейшего из смертных. Нельзя допустить, чтобы беглая рабыня появилась на балу, среди сливок общества, Рука об руку Салвара — это значило бы отплатить самой черной неблагодарностью и подлостью за всю его доброту, за щедрость его души. Изаура долго собиралась силами, но в ту минуту, когда она окончательно уже решила сбросить со своей души этот груз, смелость снова оставила ее. Уже слова готовы были сорваться с ее уст, уже шагнула она вперед, чтобы опуститься перед Алвара на колени, и, обняв их, молить о прощении как поймав влюбленный и нежный взгляд молодого человека, вдруг онемело, словно завороженное, а ноги, казалось, приросли к полу. «Господи, какое я жалкое создание, какая трусливая и недостойная тварь!» — корила она себя, в конец спав духом. «Неужто у меня не хватит силы, чтобы выполнить свой долг?» Остается одно. «Он услышит из уст моего отца все те слова, что я не решаюсь произнести». И Заура жадно ухватилась за эту мысль, как за спасительную соломинку. «Отец», — решительно заговорила она, — стоило только Алвара скрыться за калиткой садика. «Я хочу, чтобы ты знал. Я ни за что не пойду на этот бал. Я не имею права там появляться». «Как не пойдешь?» — изумился Мигел. «А о чем же ты раньше думала? Почему не сказала сеньеру Алвара, пока он еще был здесь?» «Нет, нет. нет теперь ты уже поздно идти на попятную. Мы уже дали слово». — Еще не поздно, — взволнованно прервала его девушка. — Все очень просто. Ты догонишь Алвара и объяснишь ему то, в чем у меня не хватает духу признаться. Скажешь ему, кто я есть на самом деле, и что все кончено. В лице Изауры, когда она закончила свою речь, не было ни кровинки. Побелевшие губы дрожали, а руки судорожно стиснулись. Чувствовалось, что мужественное решение далось ей нелегко. Бедный Мигел с ужасом посмотрел на дочь. «Господи! Что ты такое говоришь, дочурка?» — пролепетал он. «Посмотри на себя. Ты бледна, как смерть. Ты не заболела?» «Нет, отец, у меня все в порядке. Только я умоляю тебя, разыщи Алвара и открой ему мою тайну. Поспеши же, заклинаю тебя». «Ни за что. Это просто безумие. Я не позволю, чтобы тебя заковали в кандалы, посадили на цепь и вернули этому чудовищу, который изгнает тебя в темнице». «Нет, Изаура» даже не помышляя об этом. Пока я жив и могу зарабатывать на хлеб, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти тебя. Спасти меня? Чтобы обречь на позор и бесчестие? О нет, отец! Ну как могу я появиться с ним на балу? Как я могу выдавать себя за сеньору, не сотворив тяжкого греха? Что станет, когда знатные сеньоры прознают, что подле них танцевала презренная рабыня? Замолчи, дочка! — прервал ее Мигель. Возьми себя в руки и не волнуйся. Никто ничего не узнает. Мы уедем отсюда. Завтра же. Поплывем в Соединенные Штаты. Я найду работу, а ты со своими способностями тем более не пропадешь. Начнем новую жизнь. — Ах, отец, мне страшно даже думать о том, что придется навсегда покинуть нашу родину. — Но это единственный выход, доченька. Чтобы спасти тебя от позора и надругательства... Я готов бежать хоть на край света. А вдруг этот благородный молодой человек, сеньор Алваро, узнав, что я рабыня, сумеет понять, какие ужасные обстоятельства толкнули нас на побег, и возьмет нас под свое покровительство, защитит от преследователей. Кто же может за это поручиться, доченька? Боюсь, что, услышав горькую правду, он станет презирать тебя и, быть может, даже первым донесет на тебя полиции обозленный тем, что его едва не опозорили. Нет, моя родная, в нашем безотрадном положении нет иного выхода, как продолжать скрывать от всех наше прошлое. Иначе пиши пропало. Соберись с духом, дочка. Пойдем на бал. Это тяжкое испытание, я согласен. Но мы должны пройти через него во имя нашего счастья. Подумай, скоро мы будем уже далеко отсюда. И никто, никто в целом свете не посмеет тебя обидеть. И не беспокойся об этих людях, ведь они не смогут узнать, кто ты такая, и общение с тобой никого не опозорит. Возможно, ты и прав, отец. Не знаю только почему, но сердце мое противится этому шагу. Ничего не поделаешь, доченька, другого выхода у нас нет. Ведь если мы не пойдем на бал, а внезапно исчезнем, то подозрения, которые мы и так уже начинаем вызывать, наверняка усилятся. Изаура, погруженная в свои печальные мысли, не ответила. Слова отца разбередили кровоточащую рану и повергли девушку в уныние. Возможно, отец прав. Что может ожидать пойманную беглянку, кроме тюрьмы, пыток и смерти? Изаура была в полном смятении. Она чувствовала себя утлым суденышком посреди разбушевавшегося океана сомнений, которое то взлетало на гребень вспененной волны надежды, то проваливалась в пучину безысходности. Деликатная, иронимая, искренняя и простодушная, неспособная примириться с малейшей ложью и обманом, Изаура жестоко страдала. Все нутро ее восставало против Бала, и порой, казалось, она принимала твердое решение и говорила себе «Нет, ни за что не пойду». На несколько минут девушка успокаивалась, но потом коварный червь сомнения вновь и вновь точил ее сердце. Доводы Мигела начинали казаться все более и более разумными, а страстное, необоримое желание в последний раз повидать Алвара, прикоснуться к его руке, ощутить его дыхание, услышать его голос, повергало бедную девушку в невыразимое отчаяние. Мысль о том, что вскоре, быть может, даже на следующий день, ей предстоит уехать и навсегда расстаться с любимым, не сказав ему последнего «прости», разрывала сердце рабыни уехать в неведомое, покинуть возлюбленного, лишиться надежды обнять его в трагический миг разлуки и пролить на его грудь прощальную слезу, кочевать с места на место, как перекати поле, не находя надежного пристанища, постоянно помнить об опасности. О, какое ужасное будущее уготовила ей злая судьба! И другого будущего Изаура не видела. Впрочем, нет, перед ее глазами вдруг возникло видение ночи, Волшебной ночи, сулящей высшее из возможных блаженств, близость возлюбленного. Боже, как смеет она колебаться, даже раздумывать, когда само небо посылает ей последнюю возможность побыть рядом с Алваро, дышать с ним одним воздухом, ощущать его тепло, считать биение его сердца. Нет, такая ночь для истерзанной души рабыни воистину стоит вечности даже если впереди маячит только тоска и опасность, рабство и смерть. Изауре было мучительно трудно перебороть себя. Она осознавала, что поступает бесчестно, но, думая о своем идеале, благороднейшем молодом человеке с возвышенной душой и чистыми помыслами, каким и был Алвара, гнала сомнения прочь. Наделенная от природы даром проницательности и особым чутьем, Тем самым шестым чувством, что присуще многим женщинам, она быстро поняла, что отношение к ней Алвара не было ни простой данью уважения ее красоте и таланту, ни мимолетным влечением, обманчивым капризом молодости. Нет, Изаура чувствовала, что Алвара любит ее самой искренней, чистой, пылкой и глубокой любовью. Трудно даже описать, какую внутреннюю гордость испытывала Изаура, ловя на себе восхищенные взгляды Алвара которые заставляли ее на время забыть о собственном происхождении. «Я и в самом деле достойна любви Алвара», — убеждала себя Изаура. «В противном случае он не любил бы меня. А если я достойна его любви, то почему он не может представить меня даже самому изысканному обществу? Нельзя допустить, чтобы жестокость и коварство одного человека разрушили то хорошее и доброе, что сотворил Создатель». Так размышляла Изаура. Мысли о предстоящем бале, о встрече с обожаемым Алваро находили все больше и больше отклик в ее душе. Пока, наконец, не в силах устоять перед порывом, девушка не воскликнула. «Я пойду! Пойду на бал!» В то самое время, пока Изаура размышляла над доводами отца, ломая голову над ответом, Мигел, ничуть не менее озабоченный и взволнованный, чем его дочь, бродил по саду, с нетерпением ожидая решения дочери. «Я пойду на бал, отец!» — наконец услышал он но готовиться к нему я буду как жертва, которую под торжественные песнопения поведут на казнь, осыпая по дороге цветами. Нехорошее предчувствие гложет мою душу и угнетает меня. — Какое предчувствие, Изаура? — Не знаю, отец. Я только чувствую, что грядет несчастье. А вот я, доченька, наоборот, убежден, что этот бал спасет нас.